Глава 14. Реакция родителей. Поговорим о том, как правильно себя вести в период взросления ребенка, какие самые частые ошибки совершаются и как их исправить и предотвратить, чтобы облегчить жизнь и себе, и ребенку. Родительское непонимание плохого поведения ребенка зачастую обусловлено незнанием этапности развития эмоционального интеллекта. Не раз замечала картину, как мама довольно строго общалась с годовалым ребенком. «Ну как ты не понимаешь, что нужно подождать?» А он ведь правда не понимает в своем возрасте, что значит «подождать». Также ему пока чуждо понятие времени и материнской усталости. Признаки эмпатии проявляются у детей к двум годам. Управление собственными эмоциями, способность ожидания и объяснения своего желания без истерики примерно к четырем-пяти годам. Но всех мучает один вопрос, а как же быть сейчас? Как справляться с детскими истериками? Как их предотвращать? Что помогает изменить ситуацию с детскими истериками? Информированность родителей. Родители, знающие об особенностях развития эмоциональной сферы и возрастных кризисах, гораздо лучше понимают чувства и поступки детей. Это позволяет существенно улучшить взаимоотношения, уйти от авторитарных моделей воспитания, крика, физического наказания, понять природу детских истерик и уменьшить их частоту. Чем больше взрослые читают, анализируют свою реакцию, тем проще жить, уходит постоянное ощущение тревоги. Происходящее не воспринимается как наказание. Знание о том, что кризисы, истерики – естественный процесс для многих детей – дает некоторое успокоение, что ваш случай не самый запущенный в мире. Ресурсность. Ресурсное состояние – это состояние, которое позволяет нам эффективно взаимодействовать с окружающим миром, работать, заботиться о близких, проявлять эмпатию к окружающим. Ресурсы бывают внутренние и внешние. Внешние ресурсы – это то, чем мы можем воспользоваться для поддержки себя – дружеские контакты, информация, деньги и тому подобное. Внутренние ресурсы – это все то, что есть в нас, чем мы можем воспользоваться в любое время и в любом месте – талант, харизма, способности. Одна из самых тяжелых нагрузок в материнстве – психологическая, поскольку мамы включены 24 часа в сутки. Очень важно находить тот самый баланс между собственными потребностями и потребностями ребенка – А еще важно не идеализировать материнство, не сравнивать себя с подругой Светой, у которой стол ломится от свежеприготовленных блюд и дети не капризничают, или блогером из соцсети, у которой на всех фото счастливые лица и идеальные композиции. Во-первых, это поможет избежать ряда комплексов. Я плохая мать, у меня хуже, чем у других, а во-вторых, мы знаем только лицевую сторону жизни знакомых и друзей. Поверьте, Абсолютно у всех бывают минуты отчаяния и грусти, просто не каждый готов об этом рассказывать. Вообще материнство — это своеобразные качели. Сегодня ребенок хорошо поспал, поел, в течение дня ведет себя отлично, и вы чувствуете много энергии и сил, что все под силу и строите грандиозные планы на будущее. А через день старший приболел, следом младший, подъем в пять утра, чтобы измерить температуру, снова больничный, капризы, командировка мужа, и уже к вечеру полная беспомощность и бессилие. Этот диссонанс все время, радости отчаяния бодрости и усталость идут бок о бок на протяжении всего материнства. Зачастую в попытке быть успешной мамой и женой женщины отодвигают собственные желания на второй план — не замечая, как сталкиваются с эмоциональным выгоранием. чувство вины и общественные стереотипы «потерпи, не успеешь оглянуться, как ребенок вырастет» заставляют женщину игнорировать усталость и плохое настроение. Напряжение накапливается и словно снежный ком обрушивается на взаимоотношения с семьей, выливаясь в крик на малейшую шалость или шлепки за плохое поведение. Но если задуматься, наша реакция на детское поведение зачастую отражает... Внутреннее состояние. Как сейчас модно говорить, мама в ресурсе никогда не станет реагировать истерикой на истерику ребенка. Эмоциональное выгорание возникает там, где ежедневно царит многозадачность, рутина, постоянная включенность и отсутствие личного времени на удовлетворение своих потребностей. Есть основные стадии выгорания. Первая стадия — напряжение. Осознаю, что мне плохо, тяжело, но делаю все через силу. Появляются тревожные мысли и неудовлетворенность собой. Вторая стадия — резистенция. Осознаю, что силы покидают. Может нарушаться сон, аппетит, появляется неадекватное эмоциональное реагирование на поведение других. Третья стадия — истощения Осознаю, что ничего не радует и не хочется контактировать с другими людьми. Появляется эмоциональная отстраненность, постоянное раздражение. Ситуацию дополнительно обостряет стигматизация роли матери. В нашем обществе выражение «сидеть в декрете» — это своего рода сравнение с курортом. Мужчина ведь работает, он получает за это зарплату, а как же труд матери и жены? Он не оплачивается материально, его результаты не сразу видны воочию, он без выходных и праздников. Если вы заметили у себя схожие симптомы, важно вовремя обратить на это внимание и не делать вид, что ничего не происходит. Заведите привычку прислушиваться к своим ощущениям в течение дня, мысленно представляя эмоциональный термометр. Эффект будет, если регулярно, а самое главное честно оценивать собственное состояние, а не только в моменты накатывающей волны раздражения. Пример. «Мне сейчас плохо. Почему?» Услышать свой ответ – «Потому что я устала за целый день, я не могу терпеть этот плач, потому что я хочу отдохнуть, а еще чтобы меня пожалели». Сразу переключаем щелкнувший в голове тумблер, мысленно сравнивая свой возраст и возраст ребенка, его потребности. «Пример. Моему ребенку три года, а мне двадцать восемь лет. Кто здесь мудрый и спокойный?» Ему сложно выразить все эти чувства, что он испытывает. Я должна помочь ему разобраться, вместо того, чтобы в ответ кричать или бить. Зарабатывайте эмоциональный ресурс. Когда мы постоянно подавляем собственные потребности, мало уделяем времени настроению, отдыху, ресурс тратится и не пополняется. Как его заработать? В первую очередь проанализировать деятельность, которая доставляет удовольствие. Кто-то находит отдушину в просмотре сериалов, другой в общении, третий в рисовании или вязании, четвертый в чтении и так далее Не откладывайте постоянно любимые занятия в пользу домашних дел или рабочих вопросов. Ежедневная рутина затягивает и положительным эмоциям попросту неоткуда взяться, что ведет к снижению продуктивности. Проще говоря, то, что вы обычно делаете быстро, при эмоциональном истощении затягивается по времени. На время выходите из телесного контакта с ребенком в режиме онлайн и не вините себя при этом. Любой маме важно хоть иногда быть наедине с собой, и в этом нет ничего страшного. Если возникает такое желание, это повод грамотно распланировать время и воплотить его в реальность. Даже банальный поход в магазин в одиночестве может перезапустить цикл стресса. Просить помощь у близких. Нормально. Не следует этого стыдиться, особенно в те моменты, когда она жизненно необходима. Желание меняться Осознание факта, что причина детских истерик кроется не только в ребенке, но и в большей степени в самом взрослом, уже первый шаг к изменению ситуации. Увы, есть много примеров, когда проще обвинить ребенка в сложном характере, темпераменте, нежели признать собственные ошибки в воспитании и начать над ними работу. Сложность еще обусловлена тем, что многие взрослые живут по модели, полученной в родительской семье, и не у всех она позитивная. Если родитель в детстве подвергался моральному прессингу в виде запугиваний, крика или физическим побоям, то с большой вероятностью в сложные минуты детской истерики он будет демонстрировать прошлый опыт. Соответственно, чтобы человеку перестроиться, нужно не только желание, но и время. Особенно часто родители не могут уйти от крика как основного способа общения с детьми, потому что он входит в привычку. В моменты раздражения, злости, непослушания родитель все чаще срывается на ребенке и пытается добиться желаемого посредством запугивания. В такие моменты важен быстрый эффект И крик действительно работает, дети дают нужную реакцию, прекращают шалости, становятся в этот момент послушными. Однако не стоит забывать, что крик является разновидностью деструктивной модели поведения. Со временем ребенок привыкает к повышенному тону и уже не реагирует на него. Некоторые в минуту отчаяния так и говорят, кажется, он меня совсем не слышит, я пытаюсь объяснить, что так нельзя делать и все равно бесполезно. В тот момент, когда вы кричите, ребенок испытывает страх, а вместе с ним стресс. Если кричите ежедневно, стресс становится хроническим. Допустимо ли повышать голос на детей? Крик уместен лишь в том случае, если ребенок может пострадать или его действия несут потенциальную опасность. Именно в таком контексте крик воспринимается ребенком как стоп-сигнал для продолжения своих действий, но даже после такого громкого предупреждения важно объяснить причину почему вам пришлось повысить голос чтобы ребенок понял причинно следственную связь крик еще опасен тем что ребенок в будущем перестанет доверять взрослому последствия особенно очевидны в подростковом возрасте когда между родтелем и ребенком вырастает большая стена непонимания как изменить ситуацию и перестать кричать на детей посчитать до десяти в момент ярости Вне конфликтной ситуации попробовать кричать в привычном режиме напротив зеркала и представить, что видит и чувствует в этот момент ребенок. Записать свой крик на аудио или видео, затем прослушать. Проанализировать ситуации, в которых вы обычно вынуждены кричать. Посчитать, сколько раз в день срываетесь, и обязательно зафиксировать это на бумаге. Работать с общим тревожным фоном. Для этого обратиться к специалисту, неврологу, психотерапевту. Возможно, понадобится не только когнитивно-поведенческая терапия, но и медикаментозная. Обозначить «стоп» слово. В минуты раздражения, отчаяния громко сказать это слово. Оно может быть любым, можно придумать что-то смешное. Такой условный знак позволит вовремя остановиться. Поначалу может казаться, что контролировать себя и эмоциональное состояние невозможно, что от крика уже не избавиться. Однако это заблуждение. Да, это трудоемкий процесс, но при этом весьма эффективный. Нужно приготовиться к тому, что бывают и срывы. Если он произошел, и вы накричали на ребенка, стоит перед ним извиниться и объяснить простым языком, почему так произошло. Не надо стесняться описывать свои чувства. Умение просить прощения — это не признание в родительской несостоятельности и не подрыв авторитета. Наоборот, это показатель родительской зрелости и пример того, что каждый может ошибаться, а возраст — это не признак исключительной правоты во всем. В будущем ребенок формирует собственную модель поведения, исходя из того, что видит в семье. И в тех ситуациях, когда он окажется неправ, Умение признать ошибку и попросить прощения будет достойным поступком зрелой личности. Ощущение границ. Взрослые, которые не выстроили четких границ между собой и ребенком, не смогут полноценно урегулировать детскую истерику. Поэтому прежде всего ребенок должен ощущать, что перед ним сильный и уверенный в себе родитель, который не бросается из крайности в крайность, а четко выстроил линию поведения. Дети очень тонко это чувствуют. От того, какой пример они ежедневно видят перед глазами, зависит их поведение и эмоциональная устойчивость в будущем. Забота о своем здоровье. Неоднократно становилась свидетелем, как мамы отодвигали собственные потребности на задний план из-за потребностей членов семьи. У всех находились отговорки о невозможности посещения врача, сдачи анализов. На австралийском сайте Grace Papers даже появилось объяснение такому феномену. Его обозначили как «синдром сгоревшего тоста». Суть в том, что женщина, ежедневно готовящая на завтрак тосты, подгоревший всегда кладет себе. Конечно, дело вовсе не в горелых кусках хлеба, а в том, что женщина по умолчанию выбирает для себя худший вариант, а для семьи лучший. Эта жертвенность распространяется на все сферы жизни, но особенно на сферу здоровья. Откладывая решение проблемы на потом, мы только усугубляем ее положение. Широко известная рекомендация авиакомпаний. Сначала надеть кислородную маску на себя, потом на ребенка. Не теряет своей актуальности и в материнстве. Если вы испытываете постоянную слабость, вялость, расстройство сна, головную боль, повышенную тревожность, не стоит делать вид, что ничего не происходит. Важно за замазкой этих симптомов не пропустить реальные соматические заболевания, например, железодефицитную анемию, B12-дефицитную анемию, патологию щитовидной железы, заболевания почек, дефицит витамина D, депрессию и другие. Перечень основных анализов, необходимых для поиска причины постоянной усталости. Общий анализ крови с эритроцитарными индексами, лейкоформулой и СОЭ. Биохимический анализ крови. Общий белок, глюкоза, креатинин, мочевина, СРБ. Ферритин, витамин b 12 ТТГ и Т4 свободный. Витамин Д25, О, OH. Для женщин особенно важно посещение гинеколога, независимо от наличия жалоб, не менее двух раз в год. Онкология не дремлет и может затрагивать женщин всех возрастов. На ранних, первая-вторая стадиях, протекает практически бессимптомно. Именно поэтому важно тщательно следить за состоянием. Своевременное посещение гинеколога – это не больно и не страшно, хуже потом, когда помочь будет невозможно. Жертвы никому не нужны, а вот что действительно нужно ребенку, так это здоровая и счастливая мама. Давно не посещали гинеколога, не сдавали общий анализ крови. Не откладывайте, запланируйте уже на завтра. Ребенок не помеха, даже если не с кем оставить, никто не выгонит из кабинета малыша, даже двоих, если вам требуется осмотр. Поэтому в материнстве не помешают щепотка здорового эгоизма и забота о себе.